Она повернула голову, глядя на светящийся плазменный палец блуждающей звезды, но ничего не ответила. Звезда замерла, рассуждая. «Странно. Очень странно, но звезде девушка показалась очень красивой. Волосы ее отливали красным в цвете красных солнц альмалика Голубые солнца подчеркивали фиолетовый цвет ее глаз. «Какое это имеет значение?» — спросила саму себя блуждающая звезда. Она была заинтересована, ей было любопытно, почему эти отсорбированные матрицы, матрицы органического вещества, называющиеся «Клифф Хаук», до сих пор оказывали на нее такое влияние. Блуждающая звезда снова заставила воздух издать пронзительный вскрик. «Я люблю тебя, Молли Залдивар! Когда-то я была крохотной, ты могла даже не увидеть меня!» Теперь я огромна, а ты лишь пылинка в сравнении со мной. Мы никогда не были равны, и я не вижу места для любви между нами, но я люблю тебя. — Ты безумно, чудовище, — сказала Молли наконец. Но в ее глазах появилась теплота. Блуждающая звезда задумалась на мгновение. — Куда ты направляешься? — снова потребовала она ответа. — К населенным планетам альмалика — На Каймар. Там они с тобой справятся, если я предупрежу их. — Ты ненавидишь меня? — Молли залдивар. Нахмурившись, девушка поглядела на огненный эффектор огненной звезды и покачала головой. — Ты не выбрала свой облик. Блуждающая звезда пристально сканировала ауру Молли, ища признаки зеленого огня и ярости, но их не было. Тогда она поспешно спросила... Теперь ты меня любишь? Лицо Молли коричнево-золотое в свете солнца Аль-Малика странным образом сморщилось, но как это возможно? Я человек, а ты монстр. И глаза ее фиолетово-голубые влажно блеснули, когда она повернулась к сияющему плазменному эффектору звезды. Я люблю тебя. Сумасшедшая всхликнула девушка. Наверное, мне жаль тебя. Ты так печально искорежена слож... сложившимися обстоятельствами. Все твои силы тратятся напрасно. Она тряхнула головой, и разноцветные искры солнца Аль-Малита затанцевали в ее волосах. Мне очень жалко тебя. Она помолчала, потом добавила, если я люблю кого-то, то это малыша эндиквама Да, монстр, я вернусь к нему. Как только я достигну обитаемых планет, я передам предупреждение. и тогда тебя уничтожат. Я вернусь на Землю через трансфлекционную станцию. Но мне жаль тебя, монстр. Я буду уничтожен. Будешь, если только сначала не убьешь меня, чтобы я не успела предупредить обитаемые планеты». Блуждающей звезде понадобилось несколько микросекунд на размышление. Затем она снова заставила воздух завибрировать. «Я не уничтожу тебя!» — изверг воздух атмосферного пузыря. «Но и меня не смогут уничтожить! Наблюдай! Я убью альмалик до того, как ты сможешь предупредить кого-нибудь!» И она втянула свой огненный палец. Девушка с изумлением смотрела вслед огненной полосе. Блуждающая звезда концентрировала свою энергию, готовясь к нападению. Она увеличивала напряжение трансфлекционных полей, двигающих ее планетарную массу. Гранит коры застонал и завизжал, когда она принялась уплотнять шар, сплющивая пики и хребты, сжимая свежие пустыни, делая из планеты более компактный снаряд. Она мчала себя прямо к белому ослепительному солнцу. «Я погибну», — думала она, — «но Аль-Малик погибнет». Почти беззаботно скопление пустотных существ-пузаритов, составляющих заметную массу альмалика обратили внимание на агрессивного пришельца, и предупрежденное солнце лениво подняло плазменный эффектор, защищаясь. Но прореагировало на вторжение блуждающей звезды не белое солнце, лежавшее впереди. Эта звезда продолжала спокойно сиять, игнорируя опасности. Расположенное над ним могучее двойное солнце, золотой гигант, и его мощный голубой спутник.